Эпилог. Маргарита стояла в палате, с умилением разглядывая новорожденную племянницу, которую держал на руках Макс. «Она вылитый отец», – заявила Даша, приподнимаясь с подушки. «То же самое ты сказала, когда родилась Лара, а теперь у нее курносый носик. А все остальное от Алана», – усмехнулась подруга. Двухлетняя дочка Вронских действительно была копией отца, который боготворил малышку. «А он хотел, чтобы дочь была похожа на меня», – Маргарита развела руками. «Постоянно об этом твердил». В душе она не сомневалась, что та вырастет зеленоглазой красавицей. Папина дочка, говорили окружающие. «У нашей крошки такой вид, будто она уже готовится вертеть отцом, как захочет», вмешался в разговор Макс, покачивая младенца. «Теперь надо выбрать имя». Даша смотрела на мужа с укоризной. «Мы же уже решили». Маргарита деланно взглянула на часы и подхватила сумочку. «Мне уже пора. Скоро забирать детей из школы». Макс с Дашей переглянулись. «Мы назовем ее Ритой. Ты ведь не против?» Ой, как это трогательно, честное слово, ребята. Растроганно восприняла Маргарита и погладила малышку. Ну, я пойду, тёзка. Спускаясь в гараж, молодая женщина вспоминала, как рожала 2 года назад в этой же больнице, а потом через неделю муж перевёз её с детьми в новый большой дом, покупку которого держал в секрете несколько месяцев. Теперь они жили недалеко от клёновых, на этой же стороне озера и постоянно бегали друг к другу в гости. Теперь счастья хватит на всех, сказал Алан и оказался прав. Мужчины по вечерам жарили шашлыки, а Даша не переставала баловать всех своими кулинарными шедеврами. Дедушка обожал внуков, любил читать им сказки перед сном. Малышке Крисе сделали операцию на ноге, и спустя год девочка уже бегала с тереной перегонки. А маленькую Лару все по очереди катали в коляске. Сама же Маргарита заканчивала университет. Она уже без пяти минут педиатр. В сумке раздалась телефонная трель. Молодая женщина не сомневалась, что это был Алан. Они договорились встретиться в новом офисе благотворительного семейного фонда, который возглавлял её муж, и уже оттуда ехать за детьми в школу. Но это был вовсе не Алан, высветился совершенно незнакомый номер. Алло, Вронская вздрогнула, услышав давно забытый женский голос. Маргарита, ответь, пожалуйста. Марианна. Да, это я. Мой отец в больнице после инсульта. У него очень странная просьба, говорившая кашлянула в трубку. Маргарита нахмурилась, недоумевая. что понадобилось от нее к Ромскому. Очередная месть. Sunlight International развалилась около года назад, после того, как на компанию подали в суд многочисленные акционеры из-за бесконтрольной траты средств ее руководителями. «Он хочет только одного – увидеть тебя перед смертью. Насколько я его знаю, это действительно что-то очень важное. Думаю, я знаю, о чем речь. Сказать, насколько он меня ненавидит?» Подойдя к своему джипу, Бессонова переложила телефон в другую руку и открыла дверь. «Зачем же еще?» Опять хочет наговорить гадостей? Нет, не думаю. Голос Марианны дрогнул. Врачи сказали, ему осталось совсем немного. Я тебя очень прошу уважить последнюю просьбу умирающего. Можешь взять с собой кого-нибудь для поддержки, если одна боишься. Только приезжай. Он в медицинском центре Лонгон, здесь, в Нью-Йорке. Вронская задумчиво закусила губу. Что может ей угрожать в общественной больнице? Но без Алана она туда точно не поедет. Мне нужно посоветоваться с мужем. Наконец ответила Анна: "Я перезвоню". До офиса Маргариты добралась, ломая голову над тем, что понадобилось от неё Крамскому. Муж сразу заподозрил неладное. "Выкладывай, я же вижу по твоему лицу, что-то случилось". И она от слова до слова передала ему разговор с Крамской. Ответал он был предсказуемо. Сложив руки на груди, он покачал головой: "Ты никуда не поедешь, я категорически против". "Нет, это просто неслыханно. Пусть катится ко всем чертям, там ему самое место". Молодая Риншина закусила губу, искоса наблюдая, как Алан медлит шагами офис. А как же последние желания умирающего? и подумав, быстро добавила. Может, он хочет сообщить не перед смертью что-то очень важное? А в нашей семье столько неразгаданных тайн. Маргарите не без труда удалось уговорить Алана. Договорились, что детей из школы заберёт Роман, а сами поехали в больницу к Крамскому. Записав их именами, сестра проводила с семьёй вронских к палате, у входа в которую уже стояли, переминаясь с ноги на ногу, какие-то люди. Они тоже, по всей видимости, дожидались возможности попрощаться с тяжело больным. Жены и дочери среди них не было. Господин Крамской хочет видеть именно вас, объяснила Вронским, провожатая по дороге. Он очень ждал вашего прихода, а он лишь крепче сжал руку жены. Мы идём вместе. Когда дверь в палату открылась, взгляду Маргариты предстал неподвижно лежавший на кровати старик с измождённым лицом. Узнать его было практически невозможно, хотя с их последней встречи прошло всего-то 3 года. Она услышала слабый голос. Кто это? Движимая внезапным порывом, Маргарита выпустила руку Алана и подошла к изголовью. Это я, Маргарита Вронская. Старик открыл глаза и уставился на неё странным взглядом, от которого ей стало не по себе. Кто ещё здесь? Мой муж, Алан и молодая женщина оглянулась на медсестру. Та, понимающе кивнула и поспешила к выходу. Оставлю вас ненадолго. Тяжело дыша, мужчина пробормотал: Знаю, мне конец, хотя врачи и не говорят этого. Так что хочу покаяться перед тобой, Маргарита. Так мне будет проще уйти. Вронская внутренне сжалась, приготовившись услышать о своей матери. Он сделал усилие, желая повернуться, но ему это не удалось. Это я организовала твоё похищение 20 лет назад. Маргарита вздрогнула и пошатнулась, но Алан удержал её. Да, я любил Лару. У нас были отношения, когда появился твой отец. Он увёл её с такой же лёгкостью, как ты увела Вронского у, у Марианны. А потом у Ларисы родилась дочь. Я был уверен, что это мой ребёнок. Но когда твоя мать сказала, что это не так, я как с ума сошёл и натворил дел. Прости меня, Маргарита, если сможешь. Анатолий замолчал. Дыхание с хрипом вырывалось из его груди. Казалось, это признание совсем лишило его сил. Идём отсюда. Алан взял жену за руку, но у Маргариты ноги словно приросли к полу. Она с ужасом смотрела на умирающего Кромского. Напрасно молодая женщина искала в себе хоть каплю сочувствия. Ничего, кроме отвращения и ненависти, она не испытывала. Бог вас простит, но не я, ответила она наконец и, развернувшись, вышла из палаты, не оглядываясь. Маргарита брела по коридорам, как в тумане, молча опираясь на руку мужа. Лишь когда оказалась на улице, её как прорвало. Прижавшись к калону, она разрыдалась. Подонок, какой же он подонок! Тише, муж нежно гладил её плечи. Переступи и забудь. Ты же вернулась в свою семью. Самое главное, у меня есть ты, всхлипнула Маргарита. И наши дети. В объятиях Алана к ней быстро возвращались душевные силы. Подняв глаза на мужа, она встретила его прищуренный взгляд. Кстати, о детках. Так хочется ещё одного ребёнка? Я подарю тебе сына, малыша с твоими глазами.